Глава двадцать первая. Тоскливый дождь всю ночь, бритсавший по железным крышам, успокоился, и солнце, зацепившись за край туч, выглянуло наружу. Ветер танцевал на умытых улицах города, нёс бодрящую прохладу и, проказничая, болтался на створках окна больницы, где лежала Глафира. К счастью, всё оказалось не так страшно, как виделось в момент, когда Визгляков рванулся спасать Глашу. Глаша с содроганием вспоминала, как отлетела от удара в сторону и провалилась в тошнотворное забытье. А когда вновь стала приходить в себя, то у неё адски саднило горло. Было почему-то очень шумно. В маленький окон собил яркий солнечный свет, а вокруг были люди в одежде спасателей. Врач объяснил Глафире, что повреждения при удушении были не очень сильные, потому что она потеряла сознание — и тело максимально расслабилось. Иначе девушка вряд ли бы избежала страшной участи жертв асфиксии. Сейчас Глафира лежала и просто смотрела в потолок, пытаясь прийти в себя после всего пережитого. Самым сложным было не думать и не вспоминать, а ещё трудно было принять тот факт, что ей придётся положить на стол Визглякова рапорт, как только она выйдет из больницы. И в этот момент Глаша вспомнила, что на имя Стаса пришло заказное письмо, а она, как назло, положила на него пачку бумаг. Глаша начала набирать Визглякову сообщение, но дверь в палату распахнулась, и на пороге появился Стас. «Выражение лица сделайте попроще», — сиплым голосом сказала Глафира, увидев скорбную мину следователя. «Всё хорошо». «У тебя, польское хорошо не бывает». «У тебя только через одно место бывает», — выдохнул Визгляков. За ним в палату протиснулась Лисицына, и они оба, как заботливые родители, расселись с двух сторон кровати Глаши и уставились на девушку. «Что?» — хрипло спросила Глафира. «Как ты?» «Я норм. Говорить пока больно. Вы лучше расскажите, как Тоня с Наташей и малыш». «Удалось что-то ещё выяснить, поэтому...» — Глаша помрачнела. «Чудовищу». но вроде свели всё воедино», — выдохнул Стас. «А всё из-за вас, баб». «Митя изменила девушка, когда он был в армии», — Визгляков разбил руками. «И это послужило катализатором для его прогрессирующего заболевания». «В смысле?» — Глаша нахмурилась. Его мать о возможном расстройстве психики сына предупредили еще с детства. Но эта дама идеализировала образ единственного чада и по этой причине тщательно скрывала этот факт от общественности, а сама просто игнорировала его. «А почему его на учет не поставили?» — спросила Глаша. Но не было на тот момент видимых показателей. Если всех в подростковом возрасте на учет ставить... «У нас нормальных не останется». Батя мой, например, шутил, что меня им не аист принёс, а подбросили под дверь из преисподней, чтобы я свёл в могилу всё семейство, потому что я давал жару в пубертатный период. Визгляков покосился на тумбочку Глаши, где на бумажной тарелке горкой лежали оранжевые круги апельсинов. «Возьму один», — сказал он и, схватив фрукт, стал его чистить. наполняя комнату цитрусовым ароматом. «С утра не жрал ещё». «Короче», — продолжил Стас, «в один из пасмурных дней Митин бронепоезд потерял управление». Мужчина постучал себя по голове. «А произошло это, когда они с матерью переехали. Там Митя сошёлся с новым соседом, Толстиковым, на почве интереса к чернокопательству». «Я так до конца и не поняла». «Как они вышли на пенсионерку, собирающую материалы о войне», — перебила его Лисицына. Она, скорее всего, думала, что это великовозрастные тимуровцы, но оказалась не права. Стас вздохнул. К сожалению, это её и погубило. Как говорит мать Мити, пенсионерку убил Толстиков, а Мити только помогал заметать следы. Но правда мы, скорее всего, уже не узнаем. «Но для родственников Устиньи Олеговны Пороховой важно знать, что убийцу нашли. А эти два урода причастны оба», — зло сказала Глаша. «Это точно», — покивал Визгляков. «Кстати, именно этим убийством Митя стал держать в страхе всё семейство Толстиковых. Он сожительствовал с их дочерью, заставлял Нину таскать наркотики из больницы и продавал их, а сам Толстиков был у него на побегушках». а также Митя продавал оружие. Оружие-то он откуда взял?» — нахмурилась Глаша. «На карте Пороховой был отмечен склад оружия. Не буквально, конечно. Был остров как раз там, где он девчонок держал. Ну и тебя». Стас откашлялся. Устинья Олеговна каким-то образом достала утерянные данные с военных времён. Визгляков доел последний кусок апельсина. Оглядевшись, привстал и вытер руки о висевшее в изголовье глаши белое полотенце. Короче, при царе Горохе на этих землях и правда был рыбзавод, и там для охлаждения тушек организовали склады на островах. Но чтобы корабли каждый раз днищем возле берега не елозили и времени теряли. Они ловили рыбу, скидывали её в накопители и потом уже забирали общим грузом. Это был какой-то на тот момент инновационный способ. Потом, видимо, что-то пошло не так, и рыбзавод закрыли, а постройки остались. Построили их добротно. На века. Визгляков отвлёкся на пришедшее сообщение. «Сейчас погорелого отвечу», — буркнул он и стал тыкать пальцем в экран телефона. Видимо, про эти склады знал тот, кто работал на немцев. а они перед отступлением спрятали там много оружия. Мы видели остатки того, что Митя не успел реализовать. «Так вот оно в боевом состоянии», — сказала Анна Михайловна. Митя не был стеснён в средствах и с лихвой оплачивал свои прихоти, — погрустила Анна. А Устинья Олеговна искала людей, кому бы могла довериться, но вышла на этих двух. «Почему она сразу не пошла в органы?» — вздохнула Глаша. «Но об этом мы уже тоже не узнаем». Визгляков оторвался от созерцания мобильника, глянул за окно и, посмотрев на Глашу, произнёс. «Упырь этот привозил оружие в тот сарай, который вы нашли по координатам, а перекупщики под видом выезда на шашлыки забирали оттуда товар», — Стас вздохнул. «Если бы не ты, Глаша, может быть, мы девушек и не нашли бы». Митя понял, что мы дышим ему в спину и заказал большую партию продуктов с доставкой в обмен на оружие, чтобы долго не выползать из своей норы. Поэтому там столько коробок со жратвой было. Но у нас работает следачка, у которой шило в одном месте. Иначе ищи свищи и Митю, и девушек. Визгляков посмотрел на Глашу и на секунду вспомнил лицо своей мёртвой дочери». Ему и тогда, когда он ворвался в подземелье, где Митя душил Глашу, показалось, что там лежит Леся. «Какой-то кошмар», — проговорила Глафира. «По скелету младенца, который ты нашла на территории психиатрической клиники, тоже всё ясно», — проговорила Лисицына. «Тоню Митя похитил четыре года назад. Через год после похищения у них родился сын. Как сказала Тоня, она жила только ради него». иначе давно бы уже нашла способ, как распрощаться с этой жизнью». Лисицына непроизвольно сжала кулак. «В общем, как-то в порыве гнева Митя ребёнка убил», — женщина помолчала. но ну, а у Али Толстиковой как раз в это время тоже родился ребёнок. Вот он и поменял детей местами. Митя прекрасно понимал, что пока у Тони есть ребёнок, то она с собой ничего не сделает и будет слушаться». «У меня нет слов», — тихо уронила Глафира. но благодаря твоей настойчивости сейчас живы Тоня, Наташа и малыш». «Как они?» — вскинула глаза на Анну Михайловну Глаша. «Явно лучше, чем раньше», — пожала плечами Анна. «С ребёнком, конечно, предстоит много работы. Нет гарантии, что он вернётся к нормальной жизни. Тоня и Наташа уже вышли из больницы, и все вместе переехали к Тониному отцу». «Как-то будут восстанавливать жизнь. Надеюсь, у них всё получится». Печально закончила она. «Странно», — пожала плечами Глаша. «Почему на бирке сына Али были записаны координаты этого сарая?» «Ну, может быть, она подслушала разговор отца и Мити и подумала, что там её ребёнок. Главное, что эта весточка привела нас по нужному адресу. Иначе какое у них могло быть будущее, можно только догадываться». Со вздохом произнесла Анна. «Всех девушек убивал именно Митя», — цыкнул Стас. «Мать его даже гордится этим. А Тони и Наташа ему просто понравились, и он решил забрать их к себе. Тем более, что у него в распоряжении оказалось такое ценное убежище». «Это всё очень страшно», — прошептала Глаша и почувствовала, как истерзанное горло скребанули близкие слёзы. «Я бы хотела отдохнуть», — проговорила девушка. «И попросите больше никого ко мне пока не приходить. Мне нужен покой». Глаша помолчала и добавила. «Меня выпишут на днях, и я сразу рапорт напишу об отставке». Лисица понимающе кивнула и вышла в коридор вслед за Визгляковым, который снова начал говорить по телефону. Глаша, оставшись в одиночестве, вдруг подумала, что это дело её сломало. Оно однозначно надломило решимость, мучило кошмарами по ночам, давило на грудь страхом и, наверное, настал тот момент, когда пора было сказать «стоп» и перейти на более спокойную работу. Стас с Анной Михайловной вышли из больницы и Визгаляков, глянув на неё, произнёс «Аня, ну вроде всё готово. Послезавтра идём на захват». Пока никаких следов дочки Нефёдовых обнаружить не удалось. так что аэропорт пока наш единственный козырь. «Сегодня нужно Скорякова проводить», — проговорила Лисицына. «Не до праздников, конечно, но по рюмке с ним выпить необходимо». «Ну, поехали в отдел». «Не, Василий Степанович просил сразу к нему». Визгляков с Лисицыной вышли из гостеприимного дома Скорякова уже под вечер. Проводы были грустными, скомканными и скорыми. Анна Михайловна и Стас медленно побрели по вечерним улицам. «Не весело как-то», — пожал плечами Стас. «Да, таких, как наш Василий Степанович, днём с огнём, как говорится», — обронила Анна. «Он хоть и делает вид, что всё в порядке, но видно, как ему тяжело расставаться с отделом». «Скоряков довольно долго добивался твоего возвращения и того, чтобы снова сделать такую рабочую структуру», — она улыбнулась. «Скоряков нас всех собрал в одном месте, и мы вроде стали неплохой рабочей группой. Он молодец, что сделал возможной такую командную работу», — Анна Михайловна вздохнула. «Но есть вероятность, что с новым начальством я не сработаюсь и уйду». «Почему?» «Есть причина тихо отозвалась женщина. «Анна Михайловна, если хочешь сказать что-то, говори без этих прелюдий, не в детском саду. Терпеть не могу эту возню вокруг да около. Если бы ты не хотела посвящать меня в тонкости твоих отношений с новой главой, то я бы и не узнал. Говори!» «И правда», — хмыкнула Анна, — «глупо как-то». «Был человек такой, которого я любила», — она замолчала. Он не отец Кирилла. Тот давно исчез с горизонта нашей с сыном жизни, — Лисицына вздохнула. Мы даже не жили вместе. Просто было очень хорошо, понимаешь? Душевно хорошо. Но вот пришёл товарищ Карапоткин, — она передёрнула плечами, — и на Гену свалилась какая-то травля. Он был отличным офицером, знающим специалистом, но ему даже пришлось уйти с работы. А почему был? Он умер. Нет, она покачала головой. Это не из-за работы. Долгая, страшная и тяжёлая болезнь. Хотя пронеслось то заболевание быстро и гену с собой унесло. И в этот тяжёлый момент Олег Семёныч его добивал. Целых полгода мы боролись с болезнью, и всё это время Кропоткин не давал ему даже выдохнуть. Анна поджала губы. "Но ты не сомневайся. Все незаконченные дела, включая твоё, я обязательно доведу до завершения". Вот сидел я в районном, и было мне тепло, светло и сухо. Я никуда не хотел дёргаться, я просто хотел доработать. Остановился посреди дороги безглюков. "На хрена мне это всё?" Безглюков огляделся. "Аня?" Пойдём напьёмся. А пойдём. Так мне муторно на душе, так погано. Когда они обосновались в одном из баров, Весгликов заказал графин с коньяком и шашлык. Лисица на вздохнула и попросила для себя салат и тушёное мясо. "Аня, что это было?" вдруг спросила на неё. "Ты о чём?" "Слушай, но не надо из меня дурака делать." Скорчил гримасу визгляков. «Мы же над одним делом работаем. Куда ты так неожиданно сорвалась?» Люсицына помолчала, пока официант расставлял на столе закуски. Потом отломила кусочек хлеба, лежащего в корзинке, обмакнула его в салатную заправку и стала смотреть, как янтарная капля масла стремится упасть обратно в уютное зелёное логово листьев. «Помнишь, ты меня спрашивал?» «Про рыцаря дороги», — начала она. «Да, но это ж вроде давно было». Визгляков поднял свой бокал с коньяком. «Что, они рюмки не могли принести, что ли?» — раздосадованно сказал он. «Всё очень сложно, Стас», — вздохнула Лисицына. «Я разрабатывала его. Он был очень жесток. Мы гонялись за ним полтора года. Никак не могли поймать». а он словно нарочно всё время на виду оставлял трупы. На то, что мы находили, страшно было смотреть. Аня дёрнула щекой. «Точно. Я как-то читал материалы дела. Там и правда что-то за гранью было». «Да», — Анна вперила в него взгляд. «Однажды я ехала на работу, а приехала в его камеру пыток», — проговорила женщина. Визгаляков даже поставил бокал на стол и молча взглянул на неё. «Мне сказали, что меня искали неделю. Я плохо помню, что со мной было». Она вздохнула, отпила маленький глоток ароматной жидкости и продолжила. «Единственное, что я помню, как он сказал. Я тебя завтра отпущу, и если ты выкарабкаешься, значит, ты достойный соперник. Но помни». Когда тебе передадут, что все дороги ведут в Рим, ты поймёшь, какую совершила ошибку. Тебя больше не трону. Но когда тебе передадут привет, значит, я снова начинаю охоту. Значит, мне скучно». Аня кивком поблагодарила официанта, принёсшего горшочек с гуляшом. «После того, как ты передал мне те слова...» Я ездила в Ямало-Ненецкий округ. Она вздохнула. Я добилась разрешения на свидание в полярный Сове, и мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что он ещё на свободе. Она помотала головой. Сидящий там тоже причастен. Его взяли с поличным, да и глаза я его помню прекрасно. Но это не главный. Так что рыцарь дороги ещё на свободе. и мы теперь играем против него «Давай бутылку возьмём и пойдём ко мне. Разговор не на один час», — сказал бесцветным голосом Стас. Когда утро постучало в окна серым рассветом, а дождь тоскливо забрабанил по стёклам, лисица наоткрыла глаза. Она, щурясь, посмотрела на часы, потом сообразила, что она не дома, и почувствовала, как раскалывается голова. Женщина огляделась, не узнавая места, приподняла одеяло, обозрела своё обнажённое тело и буквально застонала от злости, когда увидела, что рядом валяется голый Визгляков. Утро было скомканным, резало настроение острыми краями неловкости. Анна со Стасом молча пили кофе на холостяцкой кухне Визглякова и старались не смотреть друг на друга. У Стаса вдруг звякнул телефон, сообщая, что пришло сообщение. Он его прочёл и, прочистив горло, проговорил. «Польская. Пишет, что мне какое-то письмо пришло». Она его нечаянно под папки с документами сунула. Стас снова откашлялся. «Ну что, поехали на работу?» «Ну, типа ты вперёд. Я за тобой через полчаса». Неудачно пошутил Визгляков. Лисицына улыбнулась краешком губ, поставила пустую чашку на стол и, пожав плечами, проговорила. «Не время в партизан играть. Поехали на работу. У меня сегодня ещё встреча с Карапоткиным». Она вышла в коридор и оглядела себя в мутноватое от пыли зеркало. «Да, тот ещё образчик руководителя отдела». Анна Михайловна критически присмотрелась к засохшему пятну на подоле юбки. «Это я, по-моему, соусом вчера ляпнула». «Нет, Стас, давай ты на работу, а я поеду переоденусь и скоро буду». Кропоткин перекладывал папки с личными делами подчинённых, а Анна Михайловна сидела молча. «Да, многовато как-то народу. Везгляков, Погорелов, Лопатин, Латунин». Мужчина вздохнул и мотнул головой. «Запутаться можно, однако. Нужно было сотрудников с разными фамилиями подбирать. Что скажете, Анна Михауна?» Лисицына недолго помолчала, потом вздохнула и ответила. «Критерием отбора сотрудников в отдел были исключительно их деловые качества, но никак не созвучность фамилий». «Дерзите!» — поднял брови Кропоткин. «Никак нет. Констатирую факты». «Сложное, очень сложное дело мне передали». «Неужели Скоряков сам не мог до конца его довести?» — проговорил новый руководитель отдела. Перевод был срочный, насколько мне известно. Андрей Ярославович вздохнул и в упор, посмотрев на лисицу, но ну спросил. «Ну что, Аня, будешь мне мстить за старые обиды и дела сливать, или нормально сработаемся?» «Мы спасаем жизни», — тихо сказала Лисицына, внутри которой закипала злоба. «Простите, но, выражаясь вашим жаргоном, я дела не сливаю. Я работаю на пределе своих возможностей». «А нафига ты к полярникам моталась?» — с прищуром спросил Кропоткин. «Проверяла информацию. Рабочие моменты». «Ничего себе моменты!» «И сколько государственных денег ты ухлопала на эти моменты?» — с ухмылкой спросил мужчина. Я летала за свой счёт и взяла для поездки неизрасходованные дни отпуска. Предупреждая следующий вопрос, сказала Анна. «Скользкая ты, Аня. На всё у тебя отговорки есть», — покачал головой мужчина. «Разрешите идти работать? Иди. Операция под твоим личным контролем». «Я соваться не буду». Это была просьба Скорякова, и я пошёл на очень большое одолжение, но если что, ответишь головой. С шумом захлопнул папку Кропоткин. «Ох, чувствую, нахлебаюсь я с вами». Лисицына вышла в коридор и, подойдя к кабинету следователей, на секунду замерла. Женщину обдало жаром, когда в голове пронеслись подробности прошедшей ночи. Она одёрнула себя, отгоняя мысли, пришедшие не к месту, и, дёрнув ручку, вошла внутрь. «Привет!» — крикнул Кирилл, из порога стал рассказывать о событиях последних дней и о том, что он сумел разузнать о Маргарите Веселовой. Визгляков, зашедший несколькими минутами ранее, перебирал свой стол в надежде найти в беспорядке, который он почему-то называл творческим, письмо, о котором говорила Глаша. Наконец, выудив жёлтый конверт, он повертел его в руках и, надорвав контрольную полоску, вытянул карандашный рисунок и прикреплённую к нему записку. Стас прочёл написанное с застывшим выражением лица, потом посмотрел на набросок и выудил ещё один листок с рапортом об увольнении. Стас присел на столешницу и просто молча глядел перед собой. «Что с тобой?» — спросила Лисицына. Визгаляков просто молча передал ей лист бумаги, и женщина прочла вслух. «Этот набросок сделал очевидец, который видел, как человек с рисунка приезжал вместе с убитым Гоголевым. Я пишу рапорт об увольнении и уезжаю. Я не знаю, как всё это пережить, но когда я пришёл к отцу, то обнаружил лишь записку, в которой говорится, что когда-нибудь я его пойму». Мама сказала, что он уехал неожиданно. С карандашного рисунка на присутствующих смотрел сводный брат Визглякова и отец Миши Лопатина. И сейчас было понятно, что именно он заказывал баннер, который не так давно висел напротив квартиры Нефёдовых. «Это что?» — спросила у Стаса Лисицына. «Могу задать тот же вопрос», — проговорил Стас. «Я не знаю, что это». Визгляков быстро набрал телефонный номер, но абонент не отвечал. Спустя полчаса стало ясно, что Андрей Матвеевич ещё несколько дней назад спешно покинул пост и отбыл в неизвестном направлении. Затем Визгляков имел долгий и неприятный разговор с рыдающей невесткой, которая отказывалась понимать, что происходит, и просила вернуть домой сына — который собрался на постриг в один из монастырей Валаама. «Хрень какая-то!» — изрек Визгляков, который просто перестал понимать, что творится вокруг. «Давайте решать задачи по мере их поступления». «Лопатина Андрея Матвеевича объявить в розыск», — твердо сказала Лисицына. «Лопатина младшего срочно доставить на допрос». Откуда бы ни пришлось его выковыривать. Рапорт этот подписывать никто не будет», — гремела Лисицына. «Через час собрать всех оперов и весь личный состав для обсуждения плана перехвата Веселовой и освобождения Ани Нефедовой. Всем ясно?» Четкие и быстрые указания Лисицыной произвели мощный отрезвляющий эффект. Визгляков собрался и, отключив эмоции, позвонил матери. «Стас, что происходит?» — еле слышно произнесла женщина. «Мама, я не знаю, но я обязательно разберусь. Я больше, чем уверен, что Андрюху подставили. Держись и помоги сейчас собраться с Духом Свете. Скажи ей, что Мишку сейчас приволокут обратно. Здесь я ему мозг на место вкручу». Глаша лежала не шевелясь и пыталась думать о своей будущей жизни. Она занимала себя рассматриванием стен. Считала ромбики на занавесках или просто пялилась в чистое синее небо, кусочек которого был виден с кровати. Дверь в палату открылась, и на пороге возникла невысокая блондинка с короткой стрижкой. Возраст её явно приближался к Бальзаковскому. Лицо было бледное, тонкие губы, немного подкрашено розовым блеском, а глаза с потухшим взглядом беспокойно шарили по палате. Широкая одежда скрывала фигуру, но когда ветер прижимал к животу лёгкое платье, то оно сразу же обнимало явно проступающую беременность. Глаша её не знала и подумала, что женщина просто ошиблась дверью. Но та направилась прямо к девушке, лежащей на больничной койке, и спросила, «Вы Глафира Польская?» Глаша удивлённо вскинула брови и кивнула. «Я присяду?» — спросила женщина, указывая на стул. Глаша кивнула и прошептала. «Простите, мне трудно говорить». «Вам и не нужно», — печально сказала женщина. «Меня зовут Яна. Я бывшая жена Стаса Визглякова». Глафира крайне удивилась такой гостье и даже привстала на локтях. «Здравствуйте». прохрипела она. «Прилягте, пожалуйста», — сказала Яна. «Разговор будет долгим и сложным». Женщина явно собралась с духом и продолжила. «Как вы знаете, нашу дочь убили». Голос её дрогнул, и она, вздохнув немного, помолчала. Прошло время, которое отнюдь не залечило раны. Но я вышла замуж. Женщина опять запнулась. И мне даровано свыше снова стать матерью. Она бережно положила руки на свой живот. «И вы знаете, если бы не последний месяц беременности, я бы сделала аборт, но мне рожать скоро». «Поздравляю», Поздравляю" — проскрипела Глаша, которая не понимала, какое отношение конкретно к ней имеет всё сказанное. Точнее, аборт — это как-то неправильно. «Простите, я ничего не понимаю». «Глаша, я не имею права просить». «И вы вправе мне отказать!» Яна вынула из сумки письмо. «Прочтите». Глафера взяла лист бумаги, на котором было написано ровно следующее. «Или ты убедишь Польскую остаться в следствии, или ты и твой малыш, как только он появится на свет, отправитесь следом за твоей дочерью. Обещаю, если ты убедишь Польскую не уходить, я тебя забуду». «Это что?» спросила опешившая Глаша. «Не знаю, но он мне также звонил и сказал, что уже общался с вами со всеми. Глаша, я приму любое ваше решение, и вы совершенно не обязаны оставаться на работе, тем более я вижу, вы болеете». «Я не болею, меня маньяк душил», прохрипела озадочная Глаша и осеклась. «Простите, это не ваша печаль». Глафера окончательно замолчала, потому что ей показалось, что она несёт полную околесицу. «Я понимаю, что вы, наверное, должны будете всё рассказать Стасу, но прошу вас, пусть он не ищет меня. Мне невыносимо видеть его. Если нужны будут мои показания, то пусть кто-то другой приедет, кроме него». Глаша молча смотрела на эту потерянную женщину. Мозг отчаянно кричал «стоп». Перед глазами мелькали страшные картинки недавнего прошлого. Но Глафера Польская уже прекрасно знала, что она ответит. «Я сама вас опрошу Через несколько дней...» — Глаша вздохнула. «Можете не переживать. Теперь она ставит вас в покое». Губы женщины дёрнулись, некрасиво искривились. Она мазнула рукой по лицу и разрыдалась. Потом схватилась за живот, и Глаша увидела в её глазах дикий страх и отчаяние. «Вы ещё рожать здесь начните». В сердцах хотела крикнуть Глаша, но смогла лишь прошептать что-то нечленораздельное. Больное тело Глаши неровно встало на ноги и понеслось в коридор за помощью. И уже к вечеру этого дня польская, подписав отказ от госпитализации, уехала домой, а утром, надев кофту с высоким воротом, сидела за своим рабочим столом. — Ты чего здесь делаешь? — спросил Визгляков, который был уверен, что пришёл первым в этот важный день. «И вам доброе утро», — проскрипела Глаша. «На работу пришла, не видно, что ли?» — буркнула она. Визгляков присел перед Глашей и, помотав головой, спросил. «Глаша, может, я тупой? Я просто не понимаю, почему ты так отчаянно лезешь обратно? Глаша, тебя чуть не убили за последний месяц два раза, и ты, чёрт возьми, обещала уволиться!» «Я бы рада. Возникли новые обстоятельства». Вздохнула Глафира и подвинула ему бумагу, запечатанную в мятый пакет. «Это что?» — спросил Визгляков. «Те самые обстоятельства. Вчера ко мне в больницу приходила ваша бывшая жена». Глафира посмотрела на Визглякова, который поднял на неё глаза и сказала. «Она просила вас её не искать. Ну а я, как вы понимаете, не смогу жить с Ермом на совести, если он исполнит угрозы». Глафира вздохнула. «Так что у меня есть веские причины вернуться в строй», — Глаша помолчала. «Неслыханно повезло, что сейчас лето, и мои родители почти всё время проводят на даче. Они даже не видели меня и, в принципе, не знают, что случилось. А теперь введите меня в курс дел, пожалуйста». Кабинет потихоньку заполнился людьми, до нужного рейса было восемь часов, и сейчас нужно было продумать каждую мелочь. Каждый входящий с удивлением взирал на Глафиру, но самая неожиданная реакция была у Лисицыной. «Опять ты?» — гаркнула она. «Анна Михайловна, у нас есть веские причины, чтобы Глаша дальше работала». «Да вы обалдели, что ли? Вы всё-таки хотите, чтобы её окончательно добили?» После объяснений Безгалякова Лисицына долго сидела молча, потом покачала головой, И в руках карандаш, тихо проговорила. «Прости, Глаша». Журавлёв, первый раз встретившийся с девушкой после инцидента, подошёл порывисто, обнял Глафиру и проговорил. «Прости меня». «За что?» — спросила Глафира, но договорить им не дал высокий командный голос Лисицыной. «Примирение и исповеди оставим на потом». «Я смотрю все в сборе, поэтому внимание!» Она оглядела напряжённые лица сотрудников. «Через полчаса выдвигаемся в аэропорт. Журавлёв с Погореловым заранее распределили позиции, откуда совершенно точно будут видны подступы к зоне вылета. Никому не дёргаться, никого не задерживать!» «Если Веселова появится вместе с саней то они, безусловно, должны будут разделиться при прохождении паспортного контроля. Там мы сможем обезвредить Веселову и спасти девочку. В случае, если Веселова появится без Ани, за ней необходимо установить слежку. Необходимые экипажи уже готовы». Лисицына замолчала. «Ребята, на нас много чего свалилось». «Все устали и вымотаны до предела, но сейчас я прошу вас собраться. Давайте спасем девочку, и мир станет лучше», — лисица напомолчала. «Короче, кроме банальностей, мне в голову ничего не лезет. Я просто хочу, чтобы каждый помнил, сейчас на кону жизнь ребенка, живущего в постоянном страхе. Но и про свои жизни тоже не забывайте», — она посмотрела на Глашу. тебя, Глафира, это особенно касается». Через некоторое время кабинет опустел. От здания отъехало несколько машин, и молчаливые люди направились в сторону аэропорта, чтобы заранее занять места, перепроверить информацию, оглядеться и постараться провести операцию как можно тише в месте, где в принципе никогда не бывает тишины, и все время толпится много народу. Лисицына с Глашей сидели в кофейне в зоне вылета и медленно тянули уже еле тёплый ромашковый чай. Анна Михайловна перечитывала копии допроса Нефёдова, но там не было ничего ценного и интересного, о местонахождении Ани Нефёдовой он ничего не знал. Мужчина вообще по большей части молчал, лишь изредка отвечая кратким «да» или «нет». «Как же люди любят деньги!» Вдруг тихо сказала Глаша. «Иногда люди любят деньги, потому что считают, что именно финансы могут решить их внутренние проблемы. Но это почти в ста процентов случаев огромное заблуждение», — буркнула Лисицына. «Глаша, не об этом сейчас нужно думать. Давай глубоко философские вопросы оставим на потом». «Простите». Виала отозвалась девушка и подумала, что ещё несколько дней с удовольствием полежала бы в больнице. Голова у Глаши раскалывалась. Ей казалось, что болел каждый отдельно взятый волос, горло соднило, неудобный наспех купленный свитер был жарким. «Анна Михайловна, можно я отойду на секунду? Мне нужно хоть майку какую-то купить, а то я сейчас сдохну от жары». Глаша задумалась. «В моём случае сдохну, это уже даже не шутка». «Иди», — сурово сказала Лисицына, — «но я пойду с тобой». «Как раз разомнёмся, Ну и создадим впечатление, что утомлены ожиданием рейса». Глаша с Лисицыной зашли в магазинчик, осмотрели несколько вешалок с летними нарядами, и Глафира, выбрав одну из маек, направилась в примерочную. Избавившись, наконец, от тяжёлой кольчуги синтетического свитера, девушка с облегчением вздохнула и, расплатившись на кассе, повернулась к Лисицыной. «Я в дамскую комнату». «Иди, я тебя здесь подожду». Галаша зашла в туалет, плеснула в лицо холодной водой и уставилась на своё отражение. тот ещё вид», — тихо изрекла она. Входная дверь открылась, и внутрь котя за собой тележку вошла уборщица. Девушка мельком глянула на Глашу, поставила ведро и тряпки в угол и, отвернувшись к стене, стала перебирать моющие средства. «Простите, а здесь вроде мыла нет», — сказала Глафира, напряжённо вглядываясь в спину стоящей рядом барышни. «Минуточку, сейчас наполню». Приветливо отозвалась девушка, но сразу же, постучав пластиковыми флаконами, разочарованно протянула. «Ой, закончилось и у меня. Я сейчас бегаю». Она на минуту замолчала, всё ещё стоя спиной Глаши. «Простите, а можно я туалет на перерыв закрою, а вы потом зайдёте? Я вам влажные салфетки для рук дам». Уборщица повернулась с робкой улыбкой на лице. «А то если не вовремя уборка будет...» Мне такой штраф паяют. Глафера с благодарностью приняла коробочку с салфетками и, покивав, вышла из туалета. Дверь за ней захлопнулась. «Весело вас здесь», — проговорила Глаша, подходя к Лисицыной. «В смысле?» — воззрелась на неё Анна. «Я только что столкнулась с ней в туалете. Она здесь в форме уборщицы». «Так, шум поднимать нельзя». Аня либо здесь, либо она решила лететь без неё. Где сейчас Веселова в туалете? Дверь не открывалась. Оттуда других выходов точно нет. Но по вентиляции она вряд ли уползла. — У тебя ещё есть силы шутить? — заметила Лисицына. — Так, оставайся на месте и следи за дверью. — Глаша, ничего не предпринимай, вообще ничего! — твёрдо сказала Анна Михайловна. — Я сейчас... Лисица натошла в сторону и начала быстро набирать сообщения. Глафира же со скучающим видом присела на скамеечку, тоже достала телефон, чтобы чем-то занять руки. И в этот момент дверь в туалет открылась, оттуда вышла барышня в униформе стюардессы и прошествовала мимо Глаши. «Церк уехал, клоуны остались». Прошипела Глаша, которой ничего не оставалось, как двинуться вслед за Веселовой, теперь смело разгуливающей под видом стюардессы. Глафера быстро кинула месседж, обрисовала ситуацию и двинулась за девушкой, которая примкнула к стайке таких же длинноногих и светловолосых девушек, обрадовавшихся встрече и весело чирикующих. Прекрасная маскировка. Только вот в составе бортпроводников веселого и точно не было. Глафира сегодня лично проверяла все дела персонала, готовившегося на вылет. «Анна Михайловна!» Глаша набрала номер Лисицыной. «Она в составе бортпроводниц. Их здесь в одинаковой форме примерно 12 человек. Но ну, я так понимаю, что они идут на разные рейсы. Сейчас просто стоят, болтают. Она точно вместо кого-то вышла». «Но девочки её, скорее всего, знают», — проговорила Глаша. «Хотя её дело в отделе кадров точно не было. Нужно кого-то прислать на моё место. Я уже глаза намозолила». Вскоре Глаша подошёл один из призванных на помощь оперативников. Глафера переслала ему фотографию Веселовой, а сама отправилась в кофейню. Там она точно не привлечёт внимания, но сможет наблюдать за зоной вылета». Лисицына тем временем уже сидела в кабинете директора аэропорта, которого вызвали из дома в поздний час, и он буравил ее злым взглядом, периодически проводя большой ладонью по красному лицу с затекшими мешками под глазами. «Я еще раз повторяю, что я не могу сейчас остановить работу аэропорта из-за ваших догадок. Я остановлю один самолет, и к чертовой матери полетит вся сетка». «И потом, если есть надобность, то уж не вам мне давать указания. Наверное, у вас есть какое-то более влиятельное начальство», — пробосил он. «Вы так целый день нервируете мне персонал. Вы три дня здесь шастаете, как у себя дома. Вас и ваших сотрудников уже везде впустили. Что еще вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы возобладал здравый смысл. Сейчас мы совершенно точно уверены, что одна из преступниц пытается вылететь под видом бортпроводницы». «Ну так задержите ее!» — грохнул по столу кулаком мужчина. «У нее в заложниках ребенок. Она должна вылететь с ней. Мы не знаем, как это должно произойти, но совершенно точно ребенка кто-то привезет в аэропорт. И если мы наведем сейчас суету, девочку увезут обратно, а, возможно, убьют». «Чем поможет отмена рейса?» — устало проговорил мужчина. «Это будет нестандартная ситуация, и преступнице придётся действовать, придумывая на ходу какие-то другие схемы. Я уверена, что девочку подвезут к самому вылету, чтобы она прошла паспортный контроль и максимально быстро оказалась в самолёте». Мужчина задумался и, вздохнув, проговорил. «Странная какая-то схема. Хотя среди бортпроводниц текучка большая, иногда мешанина возникает». Он постучал карандашом по столу, гаркнул в селектор, чтобы ему принесли кофе, и с выдохом сказал «Устроите мне здесь стрельбу и разборки. Я добьюсь того, чтобы вас всех не просто отстранили от службы, но и засудили. Самолет задержим перед самым вылетом, примерно на час. Хватит времени?» «Я думаю, да. Спасибо», — сказала Лисицына и вышла. Когда Анна Михайловна выходила из кабинета, туда просочился мужчина с длинным лицом и визгливо начал докладывать директору. «Но это полное безобразие! Но ваш этот охосовец, начальник который по хозяйственной части, совсем обалдел! Он в зону вылета киношника впустил! Это ж пограничная территория! Но они кино могут в другом месте снимать!» У Лисицыны нехорошо заскребло на душе. Она поняла, что всех возможных осложнений они не учли.